Глава 5. Эпиграф. Пройдет немного времени, мы сможем взглянуть на все со стороны и увидим, зачем нужно было выравнивать эту площадку. Поймем, для чего было расчищено место в нашей жизни. Я не слишком страдаю от боли тут, в больнице. Во всяком случае, не слишком замечаю ее. Куча времени, чтобы размышлять и воображать. Зачем администрация приносит в палаты пациентов все эти стерильные телевизоры, когда нам необходимо войти в контакт с воображаемыми жизнями, которые связаны с нашими, реальными? Пробуждаются наши духовные друзья, и стены неверия вдруг становятся много ниже именно тогда, когда нам больше всего нужно встретиться с ними. Шимада сказал, что созданные мною персонажи не прекращают свое существование с остановкой потока слов, Их жизнь продолжается. Я могу увидеться с ними в любой момент их бесконечной жизни и стать свидетелем их приключений, которые не попали на страницы моих книг. Они, все они, мои учителя. Именно здесь, в больничной палате, в мой мир проскользнула харчиха Бетани. В полусне ярко затрепетал вишнево-лимонный флаг ее спасательной шлюпки, а также форменный шейный платок тех же цветов. Какое удовольствие видеть ее снова! Отдавая честь, бета не прикоснулась лапой к полю своей форменной шляпы. Разрешите взойти на борт? Просьба была произнесена вполне серьезно и торжественно, и все же ее лицо тронула улыбка. Она была рада меня видеть. Разрешаю, капитан, ответил я. Кровать и другие образы палаты растворились. сменившись белоснежными очертаниями ее спасательного катера «Джей-101-Решительный», который как раз отчалил от пристани и легко понесся по морским волнам в западном направлении. «Я подмигнул Беттани». «Это я гость на твоем катере, так что именно я должен был бы просить у тебя позволения взойти на борт». «Ты не осознавал этого, поскольку тогда еще не покинул больницу», — ответила она. Взойти на борт разрешаю. Я посмотрел на расходящуюся клином высокую кильваторную волну цвета соли. Это тренировочный выезд? Нет. Там пара белок терпит бедствие в полумиле от берега. Они потеряли управление своей парусной лодкой в результате обрыва фала. Позвали на помощь. Мы отбуксируем их к берегу, поближе к лесу. И много ли белок приходится подбирать в море? «Не слишком», — ответила она с улыбкой. «А крысы и мыши?» — спросил я, оказавшиеся в беде после крушения человеческих кораблей. Я знал про это, потому что сам об этом писал. «Да, таких довольно много», — кивнула Бетани. «А еще сколько-то хорьков, искателей приключений. Как правило, малыши. Никогда, очень редко приходится спасать взрослое животное». Из динамика внутренней связи на мостике раздался голос. Капитан, вперед, смотрящий правого борта, видит лодку с белками по правому борту. Пелинг 014. Бета не подтвердила прием информации, полученной от Кимико 014. Затем повернула штурвал на несколько градусов вправо. Прошу прощения, бросила Бета не мне и заговорила в микрофон. Буа! Сбавить ход до малого. Есть сбавить до малого. Мотор чуть притих. Решительный замедлил ход и разделенный по диагонали флаг заполоскал в воздухе несколько спокойнее. Носовой вперед смотрящий. Занять пост у трапа по правому борту. Есть занять пост у трапа. Мы приближаемся к маленькой парусной шлюпке. Ее главный парус Кое-как собран и подвязан после аварии, насколько это удалось двум горе-мореплавателям. Видно, что обе белки испытывают огромное облегчение от того, что спасательный катер Харьков все-таки сумел их обнаружить. «Вперед, смотрящий левого борта! Подготовить трос для буксировки! Есть!» Худощавый хорек сбежал вниз по лестнице и стал рядом с бетани, которая как раз подрулила к шлюпке белок. «Боа! Стоп-машина!» «Есть стоп-машина!» Урчание сдвоенных винтов затихло. Бета не развернула катер и легла в дрейф параллельно с лодочкой. Винсент подал белкам лапу, помогая взобраться на борт. Харлей подхватил трос, заранее привязанный к носовому кнехту, прошел на корму, дождался, пока шлюпка прошла вдоль правого борта, оказавшись позади, и прикрепил трос, к буксировочному кнехту. «Винт чист!» — крикнул Харли. «Боа! Малый вперед!» «Есть малый вперед!» Мотор сбросил несколько оборотов, приводя винты в движение, и мы стали набирать ход. «Смотри-ка!» — сказал я. «Ты все еще занимаешься этим, хотя книга была опубликована довольно давно. «Та книга не обо мне одной!» — ответила Беттани. Она о спасательной службе Харьков. До того у нас истории не было, но ты взялся за перо, и все это появилось. Годы службы, вся наша история, придуманная и осуществленная, когда ты писал эту книгу. Многие годы стали реальностью, когда я написал эту повесть. Книга изменила вашу жизнь? Да, это сделали твои слова, игра твоего воображения. Наше время – время воплощения воображаемых историй. Позволь мне поблагодарить тебя. А я и не знал. Книга сейчас ходит по миру, и те, кто ее прочел, теперь тоже знают нашу историю. Не только мы, но все хорьки из хроник имеют свою маленькую историю, которая может изменить многих из нас и воображаемых хорьков, и смертных. «Ты ведь об этом не знал, верно?» «Я люблю истории. Люблю всех вас. И мы тебя любим, Ричард. Ты в своих повестях рассказал о кодексе Харька, о том, что среди Харьков нет злодеев, и о том, что мы всегда следуем своим наивысшим идеалам. Возможно, раньше никто такого не делал, никто так не писал о нас, но теперь появилась твоя книга — И ничто отныне не может отменить нашу доброту по отношению друг к другу и по отношению к людям. Она нажала кнопку внутренней связи. «Вперед, смотрящий правого борта! Решительный в твоем распоряжении! Встань на рейд в десяти лапах от берега, возле леса! Отвяжи шлюпку и высади экипаж на берег! Есть принять командование!» шестой молнии вниз по лестнице на мостик примчалась Кимико. «По вашему распоряжению принимаю командование, мэм!» «Командование передаю», сказала Беттани, и Кимико приняла штурвал из ее рук, бросив быстрый взгляд на меня. Глава 6. Эпиграф. Страдающий и умирающий. Они находятся в разных состояниях сознания. Один видит полночь, другой — дивный рассвет. Один видит смерть, другой — жизнь, какая не являлась ему никогда прежде. Больница. Это тюрьма. Как сбежать? Стоит лишь закрыть глаза, и я вижу и слышу другие картины. В ангаре сумрак, тени и тишина. Я увидел обломки пав. моей амфибии. Они аккуратно сложены на цементном полу. Это похоже на смерть. Обломки правого крыла, погнутые и поломанные распорки. Вся верхняя часть фюзеляжа от носа до хвоста помята, искорежена, разбита. Очень похоже на смерть. «Ох, Пав!» — вскрикнул я. «Ричард!» — отозвалась она заспана. «Ты в порядке?» Спросили мы одновременно в два голоса. «Со мной все хорошо, Пав. Пара царапин. Но, сдается мне, ты приняла на себя весь удар. Нет, ты сейчас смотришь на мое смертное тело. Подозреваю, что я и сама бы воскликнула, «Ох, если бы увидела тебя сейчас». Я рассмеялся. «Я не тело, Пав, так же, как и ты. С тобой все хорошо». Я не помню крушения. Мне сказали, что я не погиб лишь благодаря тому, что сделала для меня ты за последние две секунды. Я старалась, Ричард. Я в порядке. Я неразрушимая. И вот она уже стоит тут. Ее безупречная форма, увенчанная мотором, гордо возвышается посреди ангара. В цепи смертного мира соскользнули с фюзеляжа, не причинив ни малейшего вреда. до чего же прекрасный символ ни единой царапинки на лакированных боках. Я рада, что у меня получилось. Мне нравится иметь тело. Однако это ощущение опасности. Не очень-то приятно осознавать, что моя жизнь здесь, на земле, зависит от столь хрупкого и ранимого тела, от ветра, от столкновения с проводами. Но все же у этого есть какой-то смысл — Она улыбнулась. «Не знаю, какой, но смысл есть». Глубокая мысль. «Если мы духи, неразрушимые, тогда почему тревожимся о телах? У нас нет тел, Пав. Мы вообразили их ради забавы, ради историй, ради трагедийности. Вот и ты сделала то же самое. Твоя история состояла в том, чтобы погибнуть, защищая своего пилота в крушении здесь, на земле. Долгое молчание. Затем тишину нарушил ее спокойный голос. «Я сделала, что могла. Лучше уж я, чем ты». Основная часть удара пришлась на крыло. Она на пару секунд замолчала, заново переживая случившееся. «Для тебя ведь полеты тоже закончились». Но это вряд ли. Я летал большую часть своей жизни, и, возможно, здесь, на Земле, на это потребуется некоторое время, но я вернусь к полетам. Возможно, через несколько месяцев. Если нет, то я просто умру, пав. Нет смысла жить здесь, если я не смогу летать». У нее не было никаких причин для крушения. Это все не ее проблемы. Это я не заметил проводов. Это мне нужна была какая-то встряска, чтобы жить дальше. Прости, Пав. Это я виноват. Не увидел проводов. Нет, я тоже виновата. Я заметила провода за секунду до крушения, но думала, что мы пролетим. Ошиблась. Тебя отстроят заново, продолжила она после паузы. Ты ведь пока еще не хочешь покидать землю, верно? Думаю, у меня есть миссия. Я сделаю все, что нужно, чтобы восстановиться. Но мне не нужна жизнь без полетов. Следующие слова словно бы всплыли из какого-то заброшенного уголка моей памяти. «Ты тоже восстановишься, Пав. Ты спасла мне жизнь. Я подчиню нас обоих». «Я тоже?» В ее голосе прозвучала нотка надежды. «Ты все еще лежишь в больнице и при этом уже планируешь восстановить меня?» Восстановить нас. Не этого ли требует дух, когда мы выбираемся из-под обломков собственных жизней? Не требует ли он, чтобы мы превратили собственную жизнь в аффирмацию? Мы – совершенные проявления совершенной любви, здесь и сейчас. У тебя не останется никаких увечий. Правда, ты и меня восстановишь. «Сама идея, что я не смогу этого сделать, немыслима. Я сделаю все, что необходимо. Я знаю, что уже говорил об этом раньше во время какой-то встречи, когда был в коме. Не помню подробностей, но я давал это обещание. И если сегодня кто-то скажет мне, что это невозможно, значит, этот человек сам принадлежит обломкам». Мы снова полетим. «Да, восстановлю». Я не самолета Пав, но я знаю одного человека. Во Флориде? Во Флориде. В Тот аэродром, где ты родилась в пространстве времени. Как? Я выйду с ним на связь. Мы погрузим на грузовик твое тело, твои крылья, твой мотор, и ты проедешь эти три тысячи миль до его ангара. Для меня будет честью снова летать с тобой». Я дал обещание ей, она мне. Ангар наполнился светом и жизнью. А ведь еще час назад здесь было так тоскливо. Свет позолотил сломанные распорки пав. Она будет летать. Спасибо, Ричард. Ты ведь знала, верно? Ты уже слышал от меня это обещание раньше, во время той встречи. И ты спрашивала себя, вспомню ли я. Предполагалось, что ты не вспомнишь. А я и не помню. Однако уверенность в том, что мы оба останемся жить, ты и я, — это не интеллектуальное воспоминание, а эмоциональное. Я не помню слов, если там вообще произносились слова. Для меня важен лишь факт, что мы с тобой снова полетим. — Только мысли, не слова, — подтвердила она. И некоторые из них впечатляют. Ее торжественный тон насмешил меня. Вначале мне нужно будет исцелиться самому. Но еще до полного моего исцеления твое тело отправится во Флориду. А там через три-четыре месяца ты снова будешь в небе. Если, конечно, ты не предпочтешь переместиться с земных небес в свои собственные. Не мои небеса, Ричард. Наши небеса. Земные небеса — это смертная жизнь, обучение через иллюзии. А следующие небеса — это шаг выше. Однако я предпочту еще полетать с тобой тут. Нам ведь нужно завершить кое-какую историю, правда? Обязательно. Крушение было всего лишь одной главой нашей истории. Это, конечно, важная глава. В каждой повести должно быть испытание, удар — который может сокрушить всю историю. Но скоро это все останется позади. Мое тело исцелится, так же, как и твое. И мы полетим. — Твой выбор, — сказала Пав. — С точки зрения смертных я буду спать. Просто груда обломков. А настоящая я будет летать в небесах духа. Но когда ты призовешь меня обратно, я вернусь. Она улыбнулась. Абсолютное подчинение. Она на минутку задумалась. «Возможно, с новым телом я стану немного другой. Наберись терпение, Подожди, пока я вспомню, кто ты такой. Возможно, я буду напугана. Смертные и люди, и самолеты медленно восстанавливают свой дух». «Да, ты такая же, как другие смертные», сказал я с улыбкой. «Не сомневайся». Мне достанет терпения. Будем ждать. Возможно, ты захочешь другое имя Пав, чтобы в нем отобразилась твоя решимость пройти это испытание. Мне мое имя нравится, ответила она. Если бы я была четырехмоторным транспортным самолетом, и ты совершал бы на мне беспосадочные кругосветные перелеты, я и тогда оставалась бы Пав. Ты знаешь, что означает мое имя. Хрупкая. и в то же время вечное, совершенное проявление любви. Она усмехнулась. — А ты сам хочешь новое имя? — Но «Ну уж нет, благодарствую, — рассмеялся я. — Оставим прежние имена. — До скорого, Пав. Пока, Ричард. Цвета поблекли, ангар снова погрузился во мрак. Безжизненные обломки Пав на полу. Ее жизнь, как и моя, продолжится после смерти. Что там говорил Шимада? Когда приходит бедствие и когда приходит благословение, всегда задавай себе вопрос «Почему я?». Причина есть, ответ есть.